Золотые волосы и голубые глаза. Ах, какая же она была красивая и упрямая! Ну почему, почему она выбрала не меня, моего брата? Элдриш всегда был трусом. Он погубил ее. Далион беспокойно заворочился, комкая подушку под локтем уж не о родителях ли велины рассказывает Рони. Если ты ее любил, то почему отпустил, спросил он. Потому что с ним она была счастливее, чем со мной, глухо ответил Рони. Если действительно любишь, надо уметь жертвовать, пусть даже собственными чувствами. А через миг, вновь приложившись к бутылке, мак уже глупо хихикал, рассказывая товарищу про некие пикантные приключения, которые произошли с ним некогда при императорском дворе. И да ли он никак не мог понять, когда именно Рони был настоящим, когда затаённый болью говорил про несчастливую любовь юности или теперь — когда нарочито весело смеялся над своими не всегда пристойными похождениями. Выспаться в эту ночь им так и не довелось. Едва они допили бутылку, пожелали друг другу добрых сновидений и потушили свечи, как дверь беззвучно открылась, и на пороге появилась смутная тень. Она немного помедлила при входе, затем осторожно двинулась вперед. Но тут же споткнулась о кровать Далиона и с оглушающим грохотом рухнула на пол, издав при этом совсем неподобающие нематериальные тени ругательства. Нор! Над постелью Рони вспыхнули и тут же погасли голубые огни атакующего заклинания. «Тебе жить надоело?» «Извините», — смущенно произнес юноша откуда-то с пола. «Я не хотел вас будить». Что-то незаметно Делеон с тяжелым вздохом зажег маленький магический огонек, который без проблем осветил тесную комнатку. С приглушенным болезненным восклицанием Нор поднялся с пола и подошел к своей кровати сел на нее и немного дрожащей рукой попытался пригладить встрепанные волосы. — Почему у Рая не остался? — отрывисто спросил Рони с интересом глядя на изрядно смущенную младшую гончую. — Неужто она тебя выгнала? — Нет, даже в мерцающих красноватых бликах Магического пламени было заметно, как нор покраснел. «Просто я решил, что вы будете волноваться, ну и потом как-то некрасиво, чтобы подумали слуги, которые пришли бы нас будить». «Слуг в роду младшей богини нет», — хмуро буркнул Ронни. «Одни воины, которые, уверяю тебя, прекрасно знают, чем мальчик и девочка могут заниматься ночью». И их этим не смутить. — Давайте спать, — взмолился Далеон, взбивая подушку. У меня еще хмель в голове гуляет, а завтра предстоит тяжелый день. — Давайте, — легко согласился рони небрежным движением пальцев гася плавающий над потолком огонек.